Так у них хоть славы было много. А у вас что? А у меня зарплата, жёстко сказала Хелен, которая в моём родном городе никому и не снилась. И Димку я летом в Турцию отправлю с мамой загорать и в море купаться. И в школу хорошую отдам, и преподавателя найду по английскому языку, и книжек куплю самых лучших, и самой лучшей еды. Она перечисляла, будто заклинание творила. И когда-нибудь я накоплю на квартиру и уйду с этой поганой работы, и тогда мы с Димкой поедем на рыбалку, и я научу его ставить донки. Владик Щербатов, если бы не сидел в кресле, не опирался ладонью в щеток, непременно упал бы замертво от изумления. Он не знал, что сказать, и поэтому сказал первое, что пришло в голову. Вы рыбалку любите? Люблю. И я люблю. Хорошо. Они помолчали. Левремени, устав стоять возле лимузина, отошёл и занял позицию возле высоченных дверей, сиявших на солнце начищенными медными ручками. Откуда оно вдруг взялось? Балтийское тусклое осеннее солнце. Непонятно. Но оно вылезло откуда-то и теперь сияло в вымотых окнах, в полированных боках машин, в золоте Исаакиевского купола. И спасибо за помощь. Никто мне не помог, а вы моментально всё устроили. Владик пожал плечами. Нет, нет. На самом деле Вы же не обязаны. Тем более, что мы с вами всё время ссоримся. Владика опять пожал плечами. Он не знал, как разговаривать с этой Хелен, которая мечтала поехать с сыном ставить донки и называла свою работу поганой. И телефону мамы не работает. Что с ним могло случиться? Утром я уезжала, всё работало. Дмитрий Евгеньевич просил ему в 5 позвонить. Вы позвоните и всё узнаете, а пока вам всё равно никто ничего не скажет. Это верно, печально согласилась Хелен, только с телефоном как-то спокойнее. Они помолчали. И этот наш сейчас прилетит с сердцем, добавила Хелен. Пойдёмте, Владислав, посмотрим Батфорты, что ли. Владику не хотелось выходить из машины. Он знал совершенно точно, как только они войдут в сверкающие двери, как только их примет вестибюль знаменитой гостиницы, выдержанной во вкусе начала прошлого века, как только улыбчивый портье в строгих формах вручат им ключи от номеров, вернётся всё ненавистное. ругань, тяжёлое бешенство, унизительные разговоры и желание повеситься немедленно прямо в скверике напротив Исаакиевского собора. Чтобы немножко продлить это состояние, в котором они с Хелен были заодно, по одну сторону баррикад и в котором она показалась ему обычной женщиной, даже довольно симпатичной, он сказал с некоторой натужной весёлостью: "Да, С вас 10 баксов, Елена Николаевна. А? 10 баксов с вас, повторил Владик ухарским тоном, занеп парламентские выражения. За какие выражения? А вот за поганую работу, гоните денежки. Если бы час назад, когда он скучал в зале ожидания Пулково, Кто-нибудь сказал ему, что на кажется посвящённым страшную директрисину тайну, станет требовать 10 баксов и даже как бы заигрывать с ней, делая пальцами козу, он, пожалуй, от души хохотал бы до самого вечера. Так не бывает. Владик Щербатов всегда точно знал, что бывает и чего не бывает и быть не может. Его Владика Щербатова на Микини не проведёшь. Хирен некоторое время посидела молча, словно прикидывая, как поступить. Умный Владик, которого на миккине не проведёшь, ждал результатов. Она полезла в сумку, щёлкнул замок. 100 рублей, сказала она тоненьким голосом. Больше нет. И сунула ему в руку бумажку. Владик принял бумажку и засунул в нагрудный карман. За вами будет После чего обоим стало так неловко, что они разом полезли из машины, как нашкодившие коты с хозяйской кровати, когда я в двери начинает возиться ключ. Хелен получила ключи от своего номера и по договорённости от номера Никаса и сразу проследовала в люкс на шестом этаже обозревать Батфорты. А Владик задержался.